Глава вторая. Маперке. Почему? Валентин Кривицкий, руководитель крупной многопрофильной фирмы, уехал после работы, но домой не вернулся. Алена ждала его весь вечер и всю ночь, а утром начала звонить по всевозможным номерам. К вечеру машину Валентина обнаружили в чужом, заброшенном, запертом снаружи гараже. Он сидел на переднем сиденье, грудь была прошита пулями. Заместитель сообщил полиции, что днем Валентин Кривицкий договаривался с кем-то о секретной встрече. Сделка, о которой, как он сказал, пока никто не должен знать, он был довольно суеверным. Валентин — сложный, даже тяжелый человек — вел дела четко, не был ни щедрым, ни расточительным, ни добрым, ни коварным. Он был человек, а не машина для сшибания и складирования денег. До встречи с Аленой его приоритетом было дело. После – Алена и дело. Два четко разграниченных приоритета, никто из друзей и сотрудников – не мог сказать, имелись ли у Кривицкого враги. По завещанию, которое он составил давно и корректировал время от времени, владельцем корпорации после его смерти становился, конечно, сын. Но директором и руководителем оставался заместитель и его друг. Сын, 33-летний Алексей Кривицкий, заведующий финансовым отделом, владел частью акций. Такая же часть находилась у Алены. И у остальных акционеров одинаковый с ними процент. Такой он был, Валентин. Семья в равных правах с сотрудниками. А сын недостаточно опытен, и поэтому в течение десяти лет Алексей не сможет единолично решать никакие вопросы, связанные с ликвидацией, продажей дела, а также кадровые вопросы без согласования с советом директоров. Увольнение и понижение в должности возможны лишь при полноте доказательств о некомпетентности, нарушении профессиональных обязанностей или за грубые этические поступки. В числе очень немногих подозреваемых в первую очередь оказались новый руководитель фирмы, друг и зам Кривицкого Григорий Зимин и бывший муж Алены, Кирилл Соловьев, режиссер, который запил после того, как она ушла к Валентину и не раз публично угрожал, что убьет соперника. Алена осталась одна, вдова без детей и работы. Она была актрисой, но Валентин положил конец ее карьере, которая, в принципе, складывалась успешно, но развивалась в одной плоскости. Из-за этой плоскости муж ее и закрыл. Алена была олицетворением эротических фантазий для многих. Каждый режиссер создавал из нее свой идеал. Она была томной блондинкой в стиле «Мерлин Монро», «Страстной брюнеткой» в стиле Джины Лалабриджиды, «Изысканной и порочной кошечкой» в стиле Катрин Дынев, «Трагической красавицей» в стиле Ирины Метлицкой «Хрусталь и сталь». Какой у Алёны свой стиль, она уже и не знала. Актрисы не принадлежат себе, а режиссерам нравилось именно это – Образ соблазна в ней переливался множеством драгоценных граней. И никто не скажет, что эта актриса в двух ролях повторила себя или хотя бы напомнила о том, какой была вчера. И каждый режиссер на время становился обладателем своей мечты. Съемки шли практически без пауз, Алена знала, Главное, что от нее требовалось, быть эротичной. Эротично ходить, любить, говорить, петь, мыть пол, загорать и плавать. Самое главное достоинство Алены-актрисы, она, по сути, не играла. Талант быть собой. Она на самом деле эротично плакала, страдала, болела. Наверное, сегодня эротично похоронила мужа, который так ее любил, что ни с кем не захотел делиться ее эротичностью. Алена не знала, полноценная была эта любовь или нет. Ничего, теперь есть время расчертить их любовь на клеточке, вспомнить каждый миг, все понять, ответить на все вопросы и, главный – почему. «Почему Валентина убили?»